Услыхала лиса, что петух песенки распевает. Захотелось ей петушиным мясом полакомиться. Да как достать его? Лиса поднялась на хитрости, отправилась к медведю да волку и сказала: Ну, любезные куманьки, я нашла для всех поживу, для тебя медведь. «Быка! Для тебя, волк, барана, а для себя петуха!» «Хорошо, кумушка!» — говорят медведь и волк. «Мы твоих услуг никогда не забудем! Пойдем же приколем, да поедим!» Лиса привела их к избушке. Медведь говорит волку. «Иди ты вперед!» А волк кричит. «Нет, ты посильнее меня! Иди ты вперед!» Ладно, пошел медведь. Только что в двери бык наклонил голову и припер его рогами к стенке. А баран разбежался, да как бацнет медведя в бок и сшиб его с ног. А свинья рвет и мечет в клочья, а гусь подлетел, глаза щиплет, а петух сидит на брусу и кричит: "Укорику, подайте сюда, подайте сюда!" Волк с лисой услыхали крик, добежать. Вот медведь рвался, рвался на силу вырвался, догнал волка. И рассказывает. Ну, что было мне? Этакого страху Отродясь не видывал. Только что вошел я в избу, Откуда ни возьмись, Баба с ухватом на меня Так к стене и прижала. Набежала народу пропасть. Кто бьет, Кто рвет, кто шилом в глаза колит, А еще один на брусу сидел да все кричал «Подайте сюда! Подайте сюда!» Ну, если подали к нему, Кажись бы, и смерть была. Читала Надежда Шмидт